Глава одиннадцатая. Скорбная весть. «Может, все-таки переждете не погоду, Алексей Петрович?» Спросил командира гвардейских егерей-булгаков. «Тут в горах это то еще удовольствие. Под дождем топать». «Пережидай, не пережидай. А идти все равно нужно, Сергей Алексеевич. В декабре ведь еще тяжелее станет перевалы переходить». «Это да. По зимним горам то еще удовольствие колонны маршировать». — Ну что ж, не смею вас тогда задерживать. Рапорт Валерьяну Александровичу я уже послал, но вы при встрече своими словами его дополните, как свидетель и участник всех событий. Объединенное войско враждебных нам горских правителей разбито, ханы пришли с повинной головой и готовы принять российское подданство. Прислали в Кубу Аманатов из своих сыновей провиант для наших войск. По поводу предстоящего похода на персов тоже никаких сложностей не вижу. По весне, как только граф Зубов изъявит желание продолжить поход, потребует ханов принять в нем участие. Хорошо, Сергей Алексеевич, дополни, если, конечно, Зубов слушать пожелает. Он уже, не бойся всеми мыслями сейчас около Тегерана. В Идиску бы через два дня колонна егерей вышла к Шабрану, где к ней присоединился второй батальон Дементьева и эскадрон Воронцова. Четыре дня пути под дождем идущим со стороны моря ветром, и полк прибыл в Баку. Командиру дал людям два дня отдыха. Впереди было ненастия и переход через горы. 3 ноября на рассвете колонна вышла на Тифлийский тракт. Говорят, генерал Савельев предлагал нашему на судах до куры полк свести. Так Алексей Петрович отказался. Делился по секрету со старшим каптинармусом, шагавший по дороге полковой писарь. И это мне прямо в Баку, в главном гарнизонном штабе канцелярские поведали. Пару дней морем, дескать, потом дней пять вверх по реке, до самого Джавада, где армия графа Зубова стоит. Всего какая-то неделя, и мы уже на месте будем. И что ты им ответил? — поинтересовался Усков. — Да чего? — хмыкнул тот. Пообещал похлопотать, чтобы их самих по осеннему морю в армейский лагерь отправили. Так те аж взвыли, чуть было в ноги мне не упали. Думаешь, откуда я столько листов чистой бумаги и амбарных книг натащил? — Вот ты про хвост, Павел Фомич! — Каптенарус рассмеялся. А я-то все думаю, чего ты пришел из бакинской канцелярии, аж насветишься. А тут вон, оказывается, в чем дело. — Да больно умничать, толстозадые! — хмыкнул тот. — Пригрелись на теплом месте в большом городе. — И ну других получать. А ты тут таких козел-круторогий по крутым горам скачешь! — Ну, ты и скажешь, Фомич, прям как Сергей Владимирович, когда он учебу для штабных ведет. Уважительно, покачав головой, отметил Осков. Тот тоже такие коленца завернуть может, а ты потом думай, гадай. Это он тебя поругал, аль наоборот, похвалил. — Вообще, конечно, правильно, что их превосходительство не согласился на судах плыть. Хватило нам в свое время той водной дороги из Кенигсберга. Тут вон тоже вроде как и Южное море, а шторматы какие. Ого-го! — Говорят, две баржи с припасами и рекрутами, что на той неделе из Астрахани вышли. Утонули. Ни один человек ведь не выплыл. — Нет уж, лучше ножками. Ножками по горам топать. Так-то оно привычней. — Дорогу! — в голову колонны, мимо тянувшихся войск, проскакала полусотня всадников. — Правки на полуэскадрон. — Усков кивнул вслед. — Видать, в дозор он его повел. — Узьма молодец. — заметил уважительно Осипов, поручика недавно получил, начальство его хвалит. — Так, глядишь, и до капитана дослужится, а Георгиевский крест заработает, и вовсе в большие люди выйдет. Сам ему помогал, Дунай Дуная, письменную грамоту освоить. Достигнув Шимахи, отдохнув, полк свернул на южное ответвление от Большого Тифлисского тракта Джавадо, большому селению, стоящему слияния река Ракс и Кура. 29 ноября, уже в сумерках, он подошел к светившемуся множеством костров военному лагерю. «Ваше сиятельство! Докладываю вам по прибытии Лепгвардии егерского полка!» Егоров щелкнул каблуками, войдя в шатер главнокомандующего. «Совместно с войсками генералов Савельева и Булгакова были очищены от враждебных сил Кубинское и Бакинское ханство, а также совершен поход в пределы Казикумухского и Кюринского с занятием горных аулов. Помимо того, была обеспечена охрана при Прикаспийского тракта. «Наслышан, наслышан!» Зубов, лежавший на кушетке около стола, улыбнулся. «Молодцы! Донесение о ваших деяниях в Кубинских горах я уже читал. Теперь за свою спину могу не опасаться. И подкрепления от приведенных в покорность ханов нам лишним тоже не будет, ибо планы на грядущий год у меня грандиозные». «Подошек мне подложить побольше?» Он махнул рукой двум стоявшим неподалеку молодым офицерам. Те подскочили и сноровисто соорудили подставку под его спину, а ногу протез положили на пуфик. Как видно, действие это было привычное и заняло какие-то секунды. «Подсаживайся ближе, генерал», — поманил Алексей Зубов. «Расскажу, что нас вскоре ждет. Итак, смотри сюда». Он расправил лежавшую на столе большую карту. «Прямой сухопутный путь!» Из Кизляра нынче проходит по вассальным нам ханствам. По весне, после начала навигации, откроется к тому же еще и водный из Астрахани и Баку. А совсем скоро, как только войска римского Корсакова возьмут Гинжу, станет свободным проход сюда и со стороны Тифлиса. И вот тогда все эти пути сойдутся вот здесь. Он ткнул пальцем в точку уязвилистой линии, изображавшей Куру. Тут, вот у этого селения, которое пока что носит старое название Джават, будет основан большой город, я назову его Екатериносердом. От этого города, собрав все силы воедино, по выставленным наплывным мостам наши войска перейдут реку и двинутся вглубь иранских земель. Сначала на Тибрис и Решт, а потом и к столице персидского царства Тегеррана, Дальнейшие наши действия будут зависеть от того, как пойдет война с Османской империей. Но я не думаю, что султан Селим III долго продержится, учитывая, какие силы будут задействованы против него в Румелии и на Черном море при высадке десанта. Ну да ладно, вернемся пока в свои горы. Итак, нас сдерживает пока лишь погода. Именно она выступает главным врагом в нашем походе. Ага Мухаммеда я не опасаюсь. Этот иранский лев, как он сам себя называет, бежал со своим войском за Куру, когда я пошел из Шимахи в его сторону, а потом и еще дальше к Тибризу, где сейчас собирает свои силы с провинций. И чем больше он их там соберет, тем нам же и лучше. Предпочтительнее ведь разбить их все в одном месте, чем гонять потом по всей обширной Персии. Володи тут на Куре длится с конца марта и по май». — Вот как раз до его начала, сразу после рождественских праздников, я предполагаю послать твоих егерей, Алексей Петрович, к Линкаране, столице Талышского ханства. С вами же там будут казаки Матвея Платова и еще один батальон морских солдат в крепости высадит контр-адмирал Федоров. Талышский хан Мир Мустафа, наш верный союзник, давно к союзу с Россией тяготеет». Не зря ж государыня, ему чин генерал-майора пожаловала. Так вот, он обещает выставить нам в подмогу не менее десяти тысяч сабель своей конницы. Врет, конечно, но хотя бы тысячи три у тебя под рукой в линкара не будут. Твоя задача, Алексей Петрович, удержать этот город и дорогу на север. Можешь выставить посты по реке Астара... Что важнее линкара не протекает, и если уж совсем тяжело будет, отведешь их в крепость. А дам же в мае и я с основным войском к вам подойду. Пока же главным в этом военном предприятии я назначаю тебя. Все ли ясно? — Так точно, ваша светлость. — Ясно, — ответил Алексей, рассматривая карту. — Спасибо за доверие. Но в деталях вопросы у меня, конечно, будут. Нужно пока все самому обдумать. — Само собой. «Обдумывай, генерал, еще не раз с тобой поговорим, а пока обустраивайся. Пусть твои егеря отдыхают и набираются сил перед предстоящим походом. Чтобы уж совсем не заскучали, со следующей недели определяй их караулы и дозоры, ну а за неделю до выхода мы вас от них освободим». За отведенное ему время полк отдохнул и выстроил полевой лагерь. Стояли в ряд выцветшие солдатские палатки, Выделялись среди них офицерские штабные шатры. По внешнему периметру виднелись набитые колеи и связанные между собой рогатки. В небо уходил дым от множества костров, на которых готовили в котлах привычную солдатскую еду, варивая издробленные пшеницы с салом и мелко порезанными кусками мяса. так ты грех жаловаться, неплохо тут кормят», — проговорил шедший в заступающей караульной смене южаков. Вчера на отделении из Провянского магазина цельную баранью ногу отрубили и с ребрами в мешок положили. — Да нам с ней не небось, фунт три всего было, а так все больше кости, — заметил Шередом Лыков. — Чего-то я не заметил особо в каше изобилия. А ли у шерванцев тут бараны с кроля ростом? — Не, какие там три фунт, Все пять точно будет, тишка, — не согласился Южаков. Ну и костей столько же. — Вон у Лошкарева спроси. — Он со мной к Провянским вчера ходил. — Пять точно было, — услышав, подтвердил тот. — И сало с кулак. Еще бы на полевых кухнях отготовить, как в польском походе, а не как сейчас, когда каждый у своего котла. — Ну, ты скажешь, Нестор, полевые кухни, — усмехнувшись, проговорил Ежаков. — Попробуй их сюда затащи, в горы. Да у них осень на первом же перевале треснут, а колеса отвалятся. — Кто такие? Куда? Ослышалось впереди. Пароль, говори!» «Береза!» — донесся голос командира егерей. «Отзыв!» — «Сосна!» — пробасил онтер. «Ваше благородие, вы уж не обессудьте! Сейчас старший караульной смены подойдет. Велено через него только из лагеря выпускать». «А запускать?» — спросил со смешкой офицер. «И запускать тоже, таков уж порядок. А вот он сам». Со стороны небольшого земляного укрепления, с установленной среди корзин с камнями пушкой, подошел высокий пехотный офицер в черной двубортной шляпе. — Штабс-капитан Крутецкий, московский-мушкетерский, — представился он, окинув взглядом отряд. — Подпоручик Желейкин, леп гвардии егерский. Командир егерей козырнул. — О, соседи! — с улыбкой заметил пехотинец. Я смотрю, на касках хвосты приметные и два погона на плечах. Ну точно. Рядом ведь на Семеновской площади квартируемся, небось, насмотрелся. Чего так поздно-то? Уже вечереет. «Со вчерашнего дня велено дозору вокруг лагеря в ночное время выставлять», — ответил Желейкин. «Все, кончился наш отдых. Целую неделю ведь не трогали». «Вон, а как!» Штабс-капитан покачал головой. «Ну-ну, сочувствую. Такую-то пору лучше уж у караульного костра сидеть, чем как вы на камнях». Дело привычное. — Ну да, ну да. — Ладно, удачи вам. — Осторожней только. Как из лагеря выходить будете, справа обрыв глубокий с ручьем. В него не угодите. Прокопов — Прокопов! Он махнул рукой стоявшему с солдатами утеру. — Пропускай, Игерей! — Слушаюсь, ваш брудь! — накликнулся тот. Пехотинцы поднатужились и отволокли в сторону связанные вместе рогатки. — Шагом! Марш! Скомандовал подпоручик, и три десятка егерей потопали в открытый проход. — В сторону! — встречу из вечерних сумерек выскочил отряд «Драгун». — Стой! Пароль! — крикнул караульный фурьер. — Кто такие? — В сторону! — ревкнул выехавший вперед офицер государева. — Почта из Санкт-Петербурга срочная! — Быстро открывай болван! Не видишь, с кем разговариваешь? — Кого это на ночь глядя принесло? — обернувшись, пробормотал Жалейкин. — Почта из Санкт-Петербурга, однако. И кони-то у них какие изможденные. Заметил шедший в первом ряду кожухов. Видели ваш брод? Видел, — протянул тот. Видать, гнали их, шибко спешили. Слышал, чё кричал? Государева почта срочная, не шутки. Ладно, нам-то чего, нам сейчас главное людей правильно в скорых пикетах расставить. — А если нам прям по Муганской степи идти? — спросил, разглядывая списанную с главной корпусной полковую карту Егоров. — Мы тут тогда очень хороший крюк срежем. — Не согласен, — заспорил Гусев. — Если двинут нас, как вы говорите, в январе, тогда по пояс снегу придется почти семьдесят верст брести. По открытому месту, где никаких селений нет, и так до самой речки Булгарчай. — Тоже верно, — согласился с полковым квартирмейстером Алексей. — И людей коней утомим. Потом пару дней передышки придется давать. — Ладно. Тогда переправляемся через Куру и идем в сторону Шервана. Не доходя до города, резко уходим на юг и у Сальян попадаем на Большую Каспийскую дорогу, уже по ней следуем до самой Ленкарани. — Ваше превосходительство, вам! — из комендантского плутонга заскочил капрал. Отталкивая его, в шатер забежал с улицы незнакомый офицер в грязном дорожном плаще, подбитым мехом. — Ваше превосходительство, капитан Гулевич, лейб гвардии Преображенский полк! представился он и вытащил из-за обшлага бумажный пакет. «Вам личное послание от императора Всероссийского Павла I. Получите!» «Что, простите?» — ошарашенно переспросил Егоров. «Пакет от императора Павла I для командира лейб-гвардии егерского полка генерал-майора Егорова», — повторил он громче. «Вот тебе и раз», — прошептал Гусев и выронил на карту английский графитный карандаш. «Оставьте нас с капитаном». Егоров покосился на сидевших за столом заместителей. «Давайте». Он протянул руку. «Генерал-майору Егорову Алексею Петровичу, настоящим уведомляю вас, что главнокомандующим всеми кавказскими силами империи отныне назначен мной генерал-аншеф Гудович Иван Васильевич. Приказываю вам по получении сего письма незамедлительно начать движение со своим полком из-за Кавказа в пределы Российской империи», и прибыть как можно скорее к месту основной дислокации в город Санкт-Петербург. Божьей милостью императоры-самодержец, всероссийские и прочее, и прочее, Павел I. 8 ноября 1796 года. — Я так понял, императрица Екатерина Великая скончалась. Алексей поднял глаза на преображенца. — Так точно, ваше превосходительство, — подтвердил тот, печально вздохнув утром 6 ноября, не приходя в сознание. А уже в полдень мы стояли в оцеплении вокруг дворца, и нас возвестили о восшествии на престол Павла Петровича, императора всероссийского Павла I. вот и пошли прахом все планы, — произнес задумчиво Алексей. А маятник русской истории коснулся в другую сторону. «Господин капитан, я не понял. Здесь приказано начать движение со своим полком». Пересчитал он заново текст приказа. «Но у нас же тут объединенное войско. Как же можно с чужой территорией и обособленными подразделениями выходить?» «Уж происходительство, вы меня извините, я ведь только курьер», — ответил тот после заминки. «Точно такие же пакеты адресованы каждому полковому командиру. Скажу вам только, как гвардейскому командиру, что объединенного войска с этого часа более не существует» и каждое подразделение должно следовать в пределы империи отдельно, не ожидая более ни от кого и никаких указаний. «Тем паче тех», — понизил он голос, кто только недавно вами командовал. «Понятно», — протянул Егоров. «Только ведь не все так просто. Вот у меня дальние дозоры по всей округе в горах раскинуты. Попробуй их быстро собери. А казаки генерала Платова так и вообще за Куру в Талышское ханство ушли». Вы ж превосходительство! Я ведь просто курьер!» — пожав плечами, повторил капитан. «Вы меня простите великодушно. Мне еще остальным полковым командирам пакета вручать». «Хорошо. Не смею вас более задерживать. Никита...» — позвал он старшего вестового, когда преображенец вышел. «Срочно ко мне всех штаб-офицеров! Пулей!»